Индийская хитрость После звонка прошло уже минут десять. Все уже давно сидели за партами, а учитель географии не являлся. Сладкая надежда стала закрадываться в сердца некоторых. Именно тех, которые не разворачивали вчера истрёпанные учебники географии. Сладкая надежда. А вдруг не придёт совсем? Учитель пришёл на двенадцатой минуте. Полосухин Иван вскочил, сморщил свою хитрую, как у лисицы, маленькую остроносую мордочку и воскликнул деланно испуганным голосом. «Слава Богу! Наконец-то вы пришли! А мы тут так беспокоились, не случилось ли с вами чего? Глупости. Что со мной случится?» «Не знаю. У меня бессонница. А к моему отцу раз таракан в ухо заполз». «Ну и что же?» «Да ничего». Причем тут таракан?» «Я к тому, что он тоже две ночи не спал». «Кто? Таракан?» Пошутил учитель. Весь класс заискивающе засмеялся. «Только бы не спросил», — подумали самые отчаянные бездельники. А то можно смеяться хоть до вечера. «Не таракан, а мой папаша, Александр Иванович. Мой папаша, Александр Иванович, три пуда одной рукой подымает. Передай ему мои искренние поздравления. Я ему советовал идти в борцы, а он не хочет. Вместо этого служит в банке директором. Прямо смешно. Так как учитель уже развернул журнал, и разговор грозил иссякнуть, толстый хохол не Чапаренко решил подбросить дров на огонь. «Я на вашем месте, Александр Иванович!» объяснил этому глупому Полосухину, что он сам не понимает, что говорит. «Директор банка — это личность уважаемая, а борец в цирке «Не — не сказал учитель, погрозив ему карандашом. «Это к делу не относится. Сиди и молчи». Сидевший на задней скамейке Карташевич, парень с очень тугой головой, Решил, что и ему нужно посторонним разговорам оттянуть несколько минут. Натужился и среди тишины молвил свои слова. «Молчание — знак согласия». «Что?» — изумился учитель. «Я говорю, молчание — знак согласия». «Ну так что же?» «Да ничего». «Ты это к чему сказал?» «Вы, Александр Иванович...» Сказали не Чапаренке, молчи. Я и говорю, молчание знак согласия. Очень, кстати. Знаешь ли ты, Карташевич, когда придёт твоя очередь говорить? <связывается> <связывается> Закашелся Карташевич. Когда я спрошу у тебя урок, хорошо? Карташевич не видел в этом ничего хорошего, но принуждён был согласиться, сдерживая свой гудящий бас. Гаражу. Картошевич через двух мальчиков перепрыгивает, счел уместным сообщить Нечипоренко. «А мне это зачем знать?» «Не знаю, извините. Я думал, может, интересно». «Вот что Ничипаренко. Ты, брат, хитрый, но я еще хитрее. Если ты скажешь еще что-либо подобное, я напишу записку твоему отцу». К отцу, весь издрогнув, малютка приник. Продекламировал невпопад Карташевич. «Карташевич, ступай, приникни к печке. Вы сегодня с ума сошли, что ли, дежурный? Что на сегодня готовили? Вятскую губернию». «А, хорошо -с, прекрасная губерния. Ну, спросим мы...» «Кого бы нам спросить?» Он посмотрел на притихших учеников вопросительно. Конечно, ответить ему мог каждый, не задумываясь. Иванович посоветовал бы спросить Нечапаренко. Потваканов? Блимберга. Сурдажев? Потваканова. А все вместе они искренно посоветовали бы вообще никого не спрашивать. «Спросим мы…» Худощавый мечтательный Челноков поймал рассеянный взгляд учителя, опустил голову, но сейчас же поднял ее и не менее рассеянно взглянул на учителя. «Ого», — подумал он, — глядит на Блимберга. А ну-ка, Блимберг, раскошелев, Челноков, Челноков бодро вскочил, захлопнул под партой какую-то книгу и сказал. «Здесь». «Ну, неужели здесь?» — изумился учитель. «Вот поразительно». «А ну-ка, что ты нам скажешь о Вятской губернии?» что это с тобой? Ты кашляешь?» «Да, кашляю», — обрадовался Челноков. «Бедненький, ты, вероятно, простудился?» «Да, вероятно». «Вероятно? Может быть, твоему здоровью угрожает опасность?» «Угрожает», — машинально ответил Челноков. «Боже мой, какой ужас!» «Может быть, даже жизни угрожает опасность?» Челноков сделал жалобную гримассу и открыл было уже рот, но учитель опустил голову в журнал и сказал совершенно другим прежним тоном. «Нус, расскажи нам, что тебе известно о Вятской губернии». «Вятская губерния», — сказал Челноков, — «отличается своими размерами. Это одна из самых больших губерний России». По своей площади она занимает место, равное Мексике и штату Виргиния. Мексика – одна из самых богатых и плодородных стран Америки. Населена мексиканцами, которые ведут стычки и битвы с гверельясами. Последние иногда входят в соглашение с индейскими племенами Шваниев-Гуронов и горе тому мексиканцу, который… «Постой», – сказал учитель, выглядывая из-за журнала. «Где ты в Вятской губернии нашел индейцев?» Не в Вятской губернии, а в Мексике. А Мексика где? В Америке. А Вятская губерния? В России. Так ты мне о Вятской губернии и говори. М -м -м. Почва Вятской губернии имеет мало чернозему, Климат там суровый, и потому хлебопашество идет с трудом. Рожь, пшеница и овес вот что главным образом может произрастать в этой почве. Тут мы не встретим ни кактусов, ни алоэ, ни цепких лиан, которые, перекидываясь из дерева на дерево, образуют в древесных лесах непроходимую чащу, которую с трудом одолевает томогавк отважного пионера Дальнего Запада, который смело пробирается вперед под немолчные крики обезьян и разноцветных попугаев, оглашающих воздух... Что? Оглашающих, я говорю, воздух. Кто и чем оглашает воздух? попугаи, криками. Одного из них я слышу. К сожалению, о Вятской губернии он ничего не рассказывает. Я, Александр Иванович, о Вятской губернии рассказываю. Народонаселение Вятской губернии состоит из великоросов. Главное их занятие — хлебопашество и охота. Охотятся за пушным зверем — волками, медведями и зайцами, потому что других зверей в Вятской губернии нет. Нет ни хитрых гибких леопардов, ни югуаров, ни громадных свирепых бизонов, которые целыми стадами спокойно пасутся в своих льяносах. Пока меткая стрела индейца или пуля из карабина Скватера. Кого? Скватера! Это что за кушанье? Это не кушанье, Александр Иванович, а такие, знаете, американские помещики. И они живут в Вятской губернии? Нет, я к слову пришлось челноков челноков хотел я тебе поставить пятерку, но к слову пришлось и поставлю двойку нечепаренко тут я тебя об этом не спрашиваю говори авятской губернии ничепаренко побледнел как смерть и по принятому обычаю сказал авиатской губернии к ну — поощрил учитель. И вдруг все сердца ёкнули. В коридоре бешено прозвенел звонок на большую перемену. «Экая жалость!» — отчаянно вздохнул Нечипаренко. «А я хотел ответить урок на пятерку Как раз сегодня выучил». «Это верно?» — спросил учитель. «Верно». «Ну так я тебе поставлю. Тоже двойку» потому что ты отнял у меня полчаса.